Глава 15. 24 ноября 2008 года. Родители Райана предложили нам встретить День Благодарения вместе с ними в Северной Каролине, но, к счастью, рабочее расписание Райана не позволяло этого сделать. В каком-то смысле их присутствие в доме оказалось мне только на руку. У меня появилась причина не говорить правду Райану, а у него причина не затрагивать снова эту тему. но она висела в воздухе. Та правда, которой я не готова была посмотреть в лицо. «Я вернусь из Портленда в пятницу. Мне жаль, что мы не будем вместе в праздник», сказал мне Райан в понедельник утром, стоя в спальне с чемоданом в руке. Он замолчал, давая мне возможность сказать хоть что-нибудь. Я откашилась. «Райан». Он кивнул и шагнул ко мне. Мой мозг кипел. Я должна рассказать ему о Кейде. Я должна рассказать ему всё. «Мне нужно с тобой кое о чём...» Меня мгновенно прервал звонок его мобильного телефона. «Прости», — он посмотрел на экран. «Это босс, я должен ответить». Я кивнула, повернулась на другой бок и сделала вид, что сплю, когда он через несколько минут поцеловал меня в щёк. Этим же утром, но позже, позвонила Трейси. «Я как раз выгуливала эти «Ты что, умерла?» «Прости. У нас гостили родители Райана, и я была сама не своя». «Все из-за его эксцентричной матери?» «Нет. То есть да, но дело не только в этом», вздохнула я. «Просто все не так». Я ковыряла носком ботинка гравий на дорожке, пока я обнюхивал траву на газоне. Я попала в ужасную ситуацию. Я не сказала Райану о Кейде, а потом... Я пересказала Трэйси ситуацию ресторана, когда я стала отрицать свое знакомство с Кейдом, не скрыв от нее того, что я ушла и оставила Кейда на улице. «Ох, дорогая, не будь слишком строга к себе», — сказала Трэйси. «А как еще ты могла поступить? Начать объясняться с родителями Райана прямо у ресторана? Поставить Райана в неловкое положение? Ты сделала то, что должна была сделать, я понимаю, как тебе больно. «Мне наплевать на то, что я чувствую», — ответила я. «Я боюсь, что уничтожила то зернышко доверия, которое посеяла в душе Кейда. Трейси, я боюсь, что потеряла его». «Этим утром я проверила твой гороскоп. Ты его не потеряла. Кое-что подсказывает мне, что ты вот-вот найдешь его». Начало дня я провела в офисе, отвечала на электронные письма, провела окончательный вариант очередной статьи из серии о площади пионеров. Фраза «Джен» звенела у меня в ушах, поэтому я открыла новый документ Word и напечатала вверху страницы «Люди улиц». Слова полились потоком, я их даже не выбирала. В конце 90-х годов в Сиэтл знал Кейда МакКаллистера как успешного музыкального продюсера. Сегодня он бездомный. Я писала дальше, и перед моим мысленным взором появилось лицо Кейда из 90ян-х, когда он так любил соус Табаско, и весь мир лежал у его ног. Этот образ преследовал меня, но я не могла забыть и то, как он смотрел на меня в тот вечер у ресторана, такой испуганный и потерянный. Помнила я и то, что ушла от него. Тук-тук. Я повернулась от компьютера и увидела на пороге Джен. «Рада видеть, что ты пишешь», — сказала она. Я вздохнула. «Не знаю, что еще делать, Джен», — она кивнула. «Нет, знаешь». Она говорила решительно и уверенно. «Я даю тебе на сегодня задание, вернее, на всю неделю. Очень важное задание». Джен промокнула бумажным носовым платком слезы на моей щеке. «Иди и найди Кейда». «Приведи его домой, вылечи его, помоги ему снова найти свой путь, и в процессе ты поймешь, каким путем следовать тебе». «Но я...» «Никаких, ну, отрезала Джин. Это задание редакции, я хочу, чтобы ты об этом написала». Я с трудом улыбнулась. «И не думай, что ты на особом положении», — она заговорила голосом настоящего босса. «Если не сдашь отличный материал, я снова отправлю тебя освещать работу городского совета». Я хмыкнула. «А теперь иди и найди его». Я припарковала машину перед Ле Марше и отправилась на поиски Кейда. Заглянула во все уголки, как делала это недели раньше. Прошла вокруг торгового центра «Уэст затем по 4 авеню, потом по 5 вернулась обратно на вторую, Побывала в приютах, в парках и даже приподняла одеяло над лицом мужчины, спавшего на скамейке. Но это оказался не Кейт. Часы бежали как минуты, и я не успела оглянуться, как наступил вечер. Шесть часов. Люди в деловых костюмах вынули из офисных зданий, перетекая в рестораны и бары. Когда солнце село, я уже едва не рыдала и решила вернуться к машине. Вздохнув, я вставила ключ зажигания, включила радио. Вливаясь в поток автомобилей, зазвучала песня «Fate into you» группы Мазистар. Волоски на моих руках встали дыбом. Я прибавила звук, и мои глаза снова наполнились слезами. Доехав до выезда на автостраду Ай-5, я свернула на неё словно на автопилоте, и вместо того, чтобы поехать домой, я отправилась туда, куда звало меня мое сердце. К увитому плющом кирпичному дому На площади пионеров. Я остановила машину, фары выключать не стала. Они сияли на темной улице, словно маяки, освещая мое прошлое. Дверь в бывшую квартиру Кейда была прямо передо мной. Мне сразу снова стало 25. Мы идем домой, возвращаясь в шоу, держимся за руки. Он шепчет что-то смешное мне на ухо, я откидываю голову назад и хохочу. А потом мы подходим к двери, он прижимает меня к кирпичной стене и целует с жаром тысячи солнц. Я смахнула слезы, вспоминая каждую деталь того, что случилось и чего не случилось. Какой могла бы быть наша жизнь? Какое будущее у нас украли? Я поцеловала свою руку, потом прижала ее к двери и отступила назад. Как еще попрощаться с мечтой, которую тебе до сих пор хочется видеть реальностью. Я услышала шарканье шагов в ближайшем переулке и решила вернуться к машине. Когда я медленно отъезжала, то еще раз напоследок посмотрела назад, и тень в зеркале заднего вида привлекла мое внимание. Я затормозила и дала задний ход. Это был Кейт. Он остановился на углу, посмотрел сначала направо, потом налево, Я ударила по тормозам и заглушила двигатель. «Кейт!» — крикнула я и вылетела из машины. Он поднял глаза и увидел меня. «Кейт! Это я!» Он отвернулся, но я взяла его за руку, и в этот момент наши глаза встретились. «Я здесь! Я больше никогда тебя не оставлю! Обещаю!» Я притянула его к себе, обняла, и мы долго стояли, обнявшись. мне показалось целую вечность. «Идем со мной», — позвала я, беря его за руку и ведя через улицу, и открыла дверцу машины. «Я сейчас отвезу тебя домой».